пилат своему дорогому титу. Я все еще жду. Каждое мгновение я нахожу новую причину, объясняющую задержку моих когорт. Я высчитываю расстояние, часы движения, приема пищи и необходимого отдыха, усталость лошадей. дей. Но нетерпении есть жажда, которую не утоляют оправдания. Не хочется спрыгнуть с крепостной башни, броситься в пустоту и взлететь над Галилеей. Меня бесят мои люди. Мне кажется, что на их месте я скакал бы галопом без раздумий и колебаний, к ковчарне или к постоялому двору, где укрываются Иосиф и Иисус. Мне тяжело быть начальником, отдавать приказы и в тщетной тоске ждать их беспрекословного исполнения. Я бы предпочел занять место одного, даже самого худшего из своих солдат, чтобы обыскивать кустарники остриём копья, опрокидывать стога сена, прощупывать тюфяки и вскрывать сундуки. Фабиан пришел попрощаться со мной. Он продолжает свой путь. Он тоже направляется в Назарет. Феномен Иисуса интригует его, но не более. Он не верит, что именно об этом человеке объявили астрологи, ибо двух знаков не хватает: знака царства и знака рыб. Даже если за этим нищим следуют тысячи более менее вшилых евреев, он не соответствует имеющемуся портрету нового царя мира. Я молчал, не спуская глаз с западных дорог. Я не осмелился сказать ему о Клавдии и попросить его, если он встретит мою жену, передать ей, как мне ее не хватает. Он словно угадал мои мысли. Думаешь о моей сестре Пилат? Да. Глупо. Но любовь делает нас такими слабыми. Напротив, Пилат, любовь делает сильным. Я удивленно повернулся к Фабиану. И внимательно посмотрел на него и увидел не соблазнителя с блестящими глазами и улыбающимся нагловатым ртом, полным хищных белых зубов, а печального человека, чьи плечи сгибались под грузом невысказанной печали. Впервые Фабиан внушил мне не дух соперничества и ревности, а жалость. И он повторил: "Любовь действительно делает сильным. Если ты Пилат, выглядишь стойким, непоколебимым, То не только потому, что ты хороший пловец и наездник, но и потому, что любишь Клавдию, а она любит тебя. Мне кажется, что именно она твой истинный становой хребет. Ты никогда не говорил мне такого. Никогда ничего никто не говорит, потому что все постоянно только болтают. Меня поразил новый тон разговора, но мне не хотелось прерывать его. А ты, Фабиан, кого-нибудь любишь? Я Я всегда бегу за женщинами, но ни одну не удерживаю. Я Пилат, всего лишь безвольный человек, иными словами, человек, утерявший веру в себя. Время от времени, когда я перестаю испытывать уважение к себе, пытаюсь найти его во взглядах других. Мой облик загоняет женщин на мое ложе, я падаю на него вместе с ними. Я обманываю свою жажду любви, заменяя ее любовными играми, но я не способен связать себя узами брака. После двух или трех объятий я понимаю, что лишь в начале пути, что надо открыть себя, постичь душу подруги, обнажить свою душу, а сам предпочитаю гулять с голы задницей, а не с обнаженной душой. Я участвовал во всех римских оргиях, ни на мгновение не раскрываясь ни перед кем. Ты напротив, как мне кажется, постоянно остаешься самим собой. А причина тому Клавдия Я улыбнулся, чем немало смутил его. Сейчас, Фабиан, ты открываешь душу. Вовсе нет. Когда говоришь о себе плохо, то будто прячешься в раковину, особенно если умеешь найти подходящие слова. Они становятся панцирем. Фабиан ушел. В момент, когда я пишу эти строки, я вижу, как он удаляется по кипарисовой аллее. Он сидит на лошади прямо, а за ним следует дюжина рабов с сундуками охраняют его четыре громадных нумидийца. Он ищет и безуспешно обойдет наше море в поисках несуществующего царя. Он ждет от жизни чего-то, что она не может ему дать. Это идиотское ожидание мешает ему жить, но оно и есть его истинная страсть. Почему люди не замечают даров судьбы и предаются несбыточным мечтам? Но, дорогой мой братец, я слышу лошадиный топот на главном дворе вернулась еще одна когорта. Мои солдаты с радостью целуются, поздравляют друг друга, надеясь, что они привезли Иосифа и Иисуса. Спешу расстаться с тобой. Главное тебе уже известно, о деталях прочтешь завтра. А пока не теряй здоровья.